Глава двадцатая. «А вам, барыня, с письмецос. Вот, пожалуйтесь, произнес Иван Карлович, талантливо изображая недалекого сельского служаку. «Вы никогда не задумывались о карьере актера, Фальк?» — улыбнулась княжна, на минуту позабыв о своем намерении придерживаться сегодня строгого образа. «Право, из вас мог бы получиться отменный лицедей». Тоже мне мечта драматурга! Пробормотал управляющий Холонев, так, чтобы никто не разобрал сказанного, и отвернулся. Впрочем, в его сторону никто особенно и не смотрел. Софья Афанасьевна протянула руку и вытянула первую попавшуюся записку. Наугад. Моя дорогая, вам непременно следует однажды ко мне заглянуть, скажем, после завтрака. Уверена, мы славно проведем время. Выпьем кофе с ликером, посплетничаем о мужчинах». Девушка переглянулась с пани Листвицкой, и та немедленно закивала. «Мол, забегайте, забегайте, поговорим». Водрузив головной убор, временно исполняющий роль почтовой сумки, перед мадмуазель Арсентьевой, петербуржец отошел к малому столу с закусками, намереваясь отсортировать оставшиеся записки от тех, что уже были прочитаны. «Штаброд, мистер». Я слыхал, вы подрезали крылышко нашему Тимофею. В вашей практике уже бывали подобные случаи, вполголоса поинтересовался Вебер, приблизившись к оставившему свой пост почтальону. Ни единого разу, господин становой пристав, вздохнул молодой человек, сам признаться, весьма удивлен и даже в некотором роде фрапирован А куда, позвольте спросить, пришелся удар? от Отчего же не плашмя? Не унимался любопытный полицейский. Фальк отвечал ему вежливо, но твердо и, кажется, без особого трепета. «Видите ли, сударь, я не планировал его наносить. Это вышло случайно. Мне нужно было продемонстрировать ученику коварство вертикального натиска. Однако вместо того, чтобы защищаться, Ефимов контратаковал. Я принужден был немедленно импровизировать. Каково?» Ну и рассек бедолаге руку. Понимаюс. Софи бросила на полицейского офицера недовольный взгляд. Устроил тут допрос. Неужели он сомневается в компетенции Ивана Карловича? «Не щурьтесь, когда глядите на солнышко, мадемуазель. Не то у вас появятся изрядные мимические морщины», прочла она на следующей записке. «Это должно быть от Мостового. Или от Нестерова». Улыбнулась, зашелестела новой бумажкой. Я рвал на части сердца бумажными клочками, Швырял их прямо на пол венозными толчками. Во мне бурлили рифмы, кипела страсть с тобою. Я быть хотел, но тщетно, печали кисией. Дочитывать Софья не стала. И без того было понятно, что это от Холонева. Подумать только. Всего пару месяцев назад она всерьез увлеклась. Сначала полагала, что влюбилась. Теперь же находила более правильным термин «увлеклась» этим господином. Он представлялся ей образцом мужественности и силы. Хватило всего нескольких недель, чтобы понять ошибку. Как он, должно быть, радовался возможности обучить ее льбе из пистолета? И как невыразимо огорчился после произошедшего между ними серьезного разговора. Пришлось, конечно, сказать, что дело в матримониальных планах ее сурового братца. «Мол, я предназначена другому. Ах, сударь, не в защите! Знаю, вы, рыцари, и не станете более искать моего расположения. Молю вас, обещайте! Такова воля Рока!» Он, разумеется, дал слово. Затем последовали многочисленные записки, буквально испещренные любовными виршами. Софья Афанасьевна, само собой, читала каждую из них, прежде чем выбросить. Порой принималась злиться, ведь клялся не донимать. А порой страшилась, вдруг это послание последнее. Но на следующий день непременно отыскивалась новая бумага. За ней другая, потом еще и еще. Стихи, понятно, дрянь. Графоманские. Однако же все одно было приятно. И весьма. Вот и теперь сжимала она в тоненьких пальцах, облаченные в рифмы признания. Хотя проще уж было написать напрямую. «Я вас люблю». Володя, кажется, так и не удосужился в том признаться. Во всяком случае открыто, без экивоков. Княжна вздохнула. Так более не могло продолжаться. Подобная жизнь невыносима для него и оскорбительна для нее. Пора в этом деле поставить жирную точку. Любопытно, что в новой записке? Софи, вспомни в конце концов о долге. Я не прошу, а требую. Мы завтра же отправимся в курган на пятничный блиных городничему. Настало время представить тебя месье Николаусу. Повторю еще раз. «Не прошу, а требую!» Сердце девушки заколотилось с удвоенной силой. Смятая бумажка полетела на пол. Рука машинально потянулась в цилиндр за следующий. «Софья Афанасьевна, вы настолько притягательны и настолько способны опьянить всякого из мужчин, что впору задуматься, а не обложить ли вас правительственным акцизом». «От кого это?» «Вряд ли от Фалька». Стало быть, снова на подозрении доктор или адъюнкт-профессор. Вероятно, это шутка, однако смеяться уже не хотелось. Спасибо любезному брату и его нравоучению за безнадежно испорченное настроение. Ну что за вечер? Хуже и быть не может. Последующие события эту не нелишенную легкомысленности мысль без труда опровергли. «Послушайте, Фальк!» — пророкотал знакомыми металлическими нотами князь. — Не найдется ли в вашем загашнике какой-нибудь иной забавы? Повеселей! Как еще тешит себя общество в этих ваших столицах? — Когда не удается зарезать гладиатора, — чуть не съехидничал Иван Карлович. — Не хотелось бы показаться грубым, — продолжил Арсентьев, маскируя недовольство шутливым тоном. «Но вы, господин фехтмейстер, теперь в некотором роде ответственны за борьбу со скукой в нашем тесном кругу». «Ваше сиятельство, позвольте мне вступиться за почтеннейшего Ивана Карловича», — вмешался господин Нестеров сделанной улыбкой. «Боюсь, вы не вполне справедливы в суждении, будто наш уважаемый фехтмейстер по оплошности причинил Тимофею увечьяс. Видите ли...» «Утром я осматривал рану, и это вызвало у меня недоумение». «Черт бы вас побрал, доктор, с вашей витиеватостью!» – проворчал Дмитрий Афанасьевич. «Извольте выражаться короче. Почему нанесенный удар заставил вас недоумевать?» Титулярный советник Нестеров пожал плечами. «Удар здесь совершенно ни при чем. Как обошлось без смертоубийства? Вот в чем истинная загадка». «Вот-вот», — кивнул Становой Пристав, — «и мне непонятно». «А мне все понятно», — Софья обиженно надула губки. «Когда дерешься на настоящих острых саблях, всегда нужно опасаться травм и увечий. Форс-мажор, господа. Может, продолжим игру?» «Ну нет, сестра. Я желаю разобраться в ситуации до конца». Получается, что это не просто случайная рана, а результат обороны. То есть у Ивана Карловича просто не было иного выхода. Отставной штаб мистер в общей беседе участия не принимал. Он с отсутствующим видом уселся на ступени крыльца, любуясь закатом. Совершенно сказочным в этих краях. Полицейский и доктор ответили почти в голос. «Никак нет. Ни малейшего с... Переглянувшись с Вадимом Сергеевичем, Константин Вильгельмович едва заметно кивнул. «Дескать, берите инициативу в свои руки». «Я ответственно заявляю, что господин Фальк не имел иного способа себя уберечь. Более того, парировать затеянный вашим любезным гладиатором выпад, да еще и столь ловкий», При сложившихся обстоятельствах возможно только и исключительно посредством фланконата. Позвольте сразу сделать необходимое отступление для присутствующих здесь дам. Фланконат это такое движение, когда нет времени уклоняться от выпада. Вместо этого следует поймать сильной частью собственной шпаги, что ближе к рукояти. Самый кончик шпаги супротивника – и скользнуть острием прямо в его незащищенную подмышку-с. Вот-с! «Какой ужас!» — воскликнула Ольга Казимировна. «Мерси за разъяснение, господин Нестеров!» В который раз вздохнула юная княжна, окончательно уверившись, что игра, кажется, пропала. «На кой черт Вебер начал задавать Ивану Карловичу вопросы о случившемся?» Знал ведь, что нельзя вести такие разговоры при братье. Вадим Сергеевич снял пенсне и утомленно потер глаза. Затем сдул со стекол пылинки, нацепил их обратно на нос и сказал. Резюмирую. Иван Карлович должен был либо погибнуть сам, приняв коварный удар в грудь, либо умертвить своего противника, защищаясь. Перенаправить клинок так, как сделал это наш уважаемый фехтмейстер, практически невозможно. Он поистине совершил подвиг и спас не только себя, но и Тимофея. Я не уверен, что знаю более проворного фехтовальщика. Какая скорость! Какая удивительная реакция! Браво, друг мой!» Князь с сомнением покосился на Вебера. Поймав взгляд помещика, полицейский на мгновение прикрыл глаза, давая понять, что согласен с выводами доктора. «Ну что же, Иван Карлович?» Хозяин усадьбы ласково поглядел на петербуржца. «Арсентьев умеет признавать свои ошибки. Кажется, я вынужден перед вами извиниться и, более того, поблагодарить». Молодой человек улыбнулся доктору, Кивнул становому приставу и вновь обернулся к саду, ловя взглядом последние лучи солнца. Дмитрий Афанасьевич, не привыкший к подобному поведению, сказал примирительным тоном: Полно вам сердиться! Ну что мне сделать, Фальк, чтобы вы на меня не обижались? Тем временем Софья Афанасьевна, утратившая всякий интерес к дурацким разговорам про поединки, развернула последнюю записку и чуть не захлопала в ладоши. В ней было написано следующее. «Дорогая Софи, простите, что обращаюсь к вам со столь ужасающей фамильярностью, но бумаги, как известно, можно доверить все. Я почту за великую честь пригласить вас завтра на прогулку верхом. Поедем к Ротонде рано утром. До завтрака. Я буду ожидать с лошадьми за воротами усадьбы у большака». — Ровно в семь. Искренне ваш, Иван Ф. — Танюшка, — громко позвала Софья Афанасьевна, — подай на стол яблочного варенья, меду, сыра и бутылку шампанского. Нет, лучше две. — Вот это другое дело, — оживился Нестеров, потирая руки. Княжна бросила прочитанные записки обратно в цилиндр и обратилась к Ивану Карловичу. «Если вас не затруднит, Фальк, зарядите-ка в ваш импровизированный почтовый ларь новую порцию корреспонденции. Настал черед играть брату». «Увольте меня от ваших глупых забав», — набычился помещик, уязвленный непокладистостью молодого фехтмейстера. «Но вы обещали, Дмитрий Афанасьевич». Его сиятельство вяло махнул рукой и приподнялся со стула, намереваясь удалиться. «Вы спрашиваете, что необходимо сделать, дабы я перестал на вас обижаться?» — сказал Иван Карлович. «Удовлетворите просьбу Софьи Афанасьевны и можете считать, что дело в шляпе. В прямом и переносном смысле».